Глава 22. Берксхамра Хамра. Пилотный экземпляр книги Квиддинга был датирован апрелем, то есть выпущен почти два месяца назад. Лола Юнгстранд успела прочитать его тщательнейшим образом, со множеством подчеркиваний и комментариев, записанных на полях и между строк. Поразительно, думал Лолунд, листая книгу и читая страницы с загнутыми уголками. Многие комментарии касались деревушки под названием Витватнет. Лола, похоже, не жалела сил, чтобы выяснить, где именно находилась эта деревня. «Вранье!» — написала она в одном месте. «Нет там никакого озера!» На другой странице с загнутым уголком было написано Ветватнет в Йомтланде?» А еще на одной «Выдумки». Олунд листал книгу, возвращался к уже прочитанным страницам, и у него крепло чувство, что в коротких комментариях Лолы есть что-то агрессивное. Лола словно собирала материал для рецензии, которая поставила бы под вопрос достоверность текста. «Анахронизм. Скопировано из Википедии. Не похоже на язык XIX века». Олланд повернул книгу и стал читать, что написано на задней обложке. «Ясно. Перквидинг был потомком героини романа, Стины». А сама книга, как указывалось в тексте на обложке, являла собой художественно переосмысленную историю ее жизни, причем основой рассказа служили дневники Стины. Некоторые части объявлялись аутентичными, что бы это ни значило. Оланд продолжил читать пометки Лолы. В одном месте, отрывки из дневника, Лола отметила один абзац и подчеркнула текст. «Браслет из светлого металла с круглой стеклянной вставкой». прочитал он. Рядом Лола фломастером приписала. «Наручные часы?» Чуть ниже подчеркнутым оказался еще один отрывок. «Коробочку размером с ладонь. С одной стороны она была черная, блестящая, с другой крепилась прозрачная крышечка». «Мобильный телефон?» «Мобильный телефон в шестидесятые годы девятнадцатого века?» подумал Олунд. «Ну, как продвигается дело?» В гостиную вошла Жанет, и Олланд оторвался от книги. «Ну, как сказать, Лолу, похоже, сильно интересовала вот это». Олланд предъявил ей книгу. «Перквидинг?» «Да, его новая книга. У Лола целых три экземпляра». «Дай-ка». Олланд передал книгу Жанет, и та быстро пролистала ее. «Ты читаешь Квидинга?» Спросила Жанет, и Олланд с отсутствующим видом кивнул. «Заберем ее с собой, проверим как следует». Решила Жанет и закрыла книгу. «У мальчиков я ничего интересного не нашла. Остальные книги проверил?» «Еще несколько осталось. Извини, но я немножко залип». «Ничего страшного», — сказала Жанет, и тут из кухни вышла Оливия. В руке она держала несколько открыток. «Вот эти начала девяностых», — задумчиво сказала она. «От кого-то, кого звали Мане. Похоже, у Лолы с этим Манне была любовь».